Глава двадцать восьмая. Карусель. Все дальнейшие события позже вспоминались Кате как сон в ритуале, словно она села на бешено вращающийся карусель, и мир плыл вокруг нее, смазанный, лишенный контуров, нереальный. И лишь отдельные фрагменты всплывали потом в памяти очень ярко. Лицо Аллы Мухиной, напряженное, озадаченное, Это уже когда они все очутились в ОВД, куда их доставила вызванная Катей по мобильному полиция. Лицо того, кого они поймали, точнее, кого поймал Константин Чеглаков, Кате ведь мало, чем ему помогла в поединке. Вот вам и совпадение. Кто бы говорил, не бывает таких совпадений. Совсем обнаглел от безнаказанности. Дважды трупы нам выкладывал, а мы его отпускали. И вот попался с поличным. Андрей Аржевский. Водитель автобуса, дважды очевидец и главный свидетель, после краткого допроса, на котором он не сказал ни слова, был отправлен под конвоем оперативников в местную больницу. У него в драке была сломана рука. Оказалось, что и ребра тоже. Катя все вспоминала, как они сшиблись там, в присаднике. Она и не подозревала, что мужчины могут драться вот так в реале, не в боевиках. Потерпевшая, соседка Мухина и Надежда Павловна вышла из состояния глубокого шока и... Карусель всё вращалась, набирала обороты. Старуха разразилась рыданиями и всё никак не могла успокоиться. Алла Мухина уговаривала, утешала её лично. Она обняла несчастную пожилую женщину за плечи и что-то шептала ей, как ребёнку, чуть ли не баюкала её. Показания её нужны были по заре, сы прямо сейчас. Но старуха могла сообщить крайне мало. Она вышла из дома на работу рано, потому что ей надо было убрать магазин до открытия, не терять же суточный заработок. А на 10 у её сына была назначена консультация в Дубне, в реабилитационном центре инвалидов. Надежда Пална рассчитывала управиться с работой на рассвете и поехать с сыном на автобусе в Дубну. Она сказала, что шла по улице, никого не видела, Катю даже не заметила, а затем вдруг ощутила сильную боль в затылке и больше ничего не помнит. Очнулась она уже на земле, кто-то кричал, она слышала треск кустов. Она лежала на спине, и так ее и нашли полицейские. Здесь старуха снова начинала плакать от стыда и позора. Алла Мухина долго ласково уговаривала ее взять себя в руки, потому что все плохое уже позади. Теперь надо помочь следствию засадить подонка за решетку, а для этого надо поехать с экспертом-криминалистом к гинекологу. Это была самая трудная интимная часть уговоров старухи, подвергнувшейся попытке изнасилования. После уговоров Надежду Павлону всё же повезли обследоваться и изъять главные улики. Эксперт хотел убедиться, осталась ли сперма, изъять образцы ДНК и нижнее бельё старухи. Якорем покоя и самоконтроля в этом хаосе для Кати было выражение ну да, конечно, его лица. Он внешне вроде как и не реагировал на всю эту суету и оврал. Катя невольно вспомнила то безмерное восхищение в тоне Ивана Водопьянова, когда он говорил о нём. Сейчас она ощущала примерно то же самое: восхищение, восторг, смешанный со страхом. Ох, как же он жестоко отделал Рыжевского! И жгучее любопытство, которое вспыхнуло в ней с новой силой. Он сидел в одном из свободных кабинетов Их с Катей коротко опросили сначала полицейские, приехавшие на место, а затем и сама Мухина. Он рассказал всё очень коротко и точно, уложив страшную драку в несколько коротких слов типа мы за ним погнались, он ударил, я тоже, и я его схватил. Это самое мы за ним погнались вновь затопило Катю, как и в случае, когда её знакомили с главной скрытой уликой чувством великой благодарности. Её принимали в свою компанию, с ней обращались как с равной, как с участником важных событий, возможно, перевернувших жизнь Эреба и положивших конец серии кровавых. Вот здесь Катя совершенно не была уверена. По лицу Мухиной она читала, как по книге, тут то тоже терзали великие сомнения. А вот по его лицу ничего нельзя было прочесть, ничего узнать наверняка. Даже то, что ему, например, больно. Константину Чеглакову, Катя произносила теперь это имя и фамилию с тайным придыханием, тоже крепко досталась в драке. Андрей Ржевский, кем бы он там ни был, как бы не притворялся скромным водителем автобуса, оказался противником серьезным. И пусть это он заработал перелом руки и ребер, но Константин Чеглаков тоже. Катя увидела, как он взял со стола чистый лист бумаги, скомкал его и приложил к разбитому лицу, стирая кровь. И она тут же сорвалась с места, ринулась в дежурную часть голося: "Есть у вас аптечка? Дайте скорее". Она вернулась с аптечкой и робко зашла в кабинет, где он сидел. Он кивнул: "Спасибо". Она раскрыла аптечку и начала неумело в ней рыться. Он сам нашёл то, что нужно, гораздо быстрее, но тут Катя сказала: "Дайте я". Она смочила бинт антисептиком и осторожно коснулась его лица. У него на лице уже имелся шрам, но это его не портило. Она стирала кровь с его кожи, запах алкоголя куда-то испарился, она его не ощущала, хотя находилась сейчас очень близко. Вот что значит два выхода в открытый космос. Вот какие они. Вот как ведут себя в рискованные ситуации, шептали внутри Кате неведомые восторженные голоса. Он дотронулся до её руки и сдвинул пальцы, сжимающие бинт, на то место, где была рана. Даже бровью не повёл, не поморщился, когда антисептик обжёг его. Вот какие они. Как он прекрасен со своим разбитым лицом. Он словно угадал её мысли, улыбнулся ей. Вы молодец. Это вы молодец. Катя не могла сдержать чувств. Он же её изнасиловать хотел, а потом и меня бы он убил, прихлопнул как муху. Она сразу прикусила язык. Муха. Это сравнение, но для чего оно вот сейчас? — Да я сначала даже не понял, что произошло, — сказал Константин Чеглаков. — Как-то все само собой вышло. У меня права теперь, наверное, отнимут, и по делам. Я думал, проскочу до дома. Мы с ребятами хорошо посидели, потом добавили. Никто не заметил вашего состояния. — Да бросьте. Алла Викторовна, с лету сечет пьяниц. Чеглаков крепко прижал Катину руку с бинтом к ссадине. — Кто это, черт возьми, такой? Что за сволочь? — Это водитель автобуса, — сказала Катя. — Тот самый, который вроде как случайно обнаружил на остановках две жертвы из четырех. Да бросьте, правда? — Ну да, они его подозревали. — Зачем ему старуха? Катя пожала плечами, но и тут ее терзали сомнения. Хотя как раз в этом все логично. Все жертвы по восходящей линии старше друг друга. Выбор пятой жертвы пал на пенсионерку, в этом и логика, и смысл, однако... Но ей ведь показалось, что в чем-то жертва похожа, что это все одна и та же вариация, один тип, но стареющий, увядающий с течением времени. У соседки Мухина и Надежды Павловны в этом плане с другими жертвами не было абсолютно никакого сходства, ни малейшего. И потом ее же пытались изнасиловать в кустах. В кабинет заглянула Алла Мухина. «Константин, Константинович, должна поблагодарить вас». «Если бы не вы, спасибо вам». «Да не за что. Все само собой произошло. Это ваша коллега меня на улице остановила. Я думал, с женщиной плохо или упала, а там...» «Это он, да?» Чеглаков задал тот самый вопрос, который интересовал всех. «Всех без исключения. Я думаю, да. Это он», — ответила Мухина. «Вы тоже пострадали при его задержании. Это ему лишняя статья». Напишите, пожалуйста, заявление. Мы и в этой части возбудим дело, но сначала вам надо к врачу. Да нет, это пустяки, к врачу не надо. Катя, можно вас на пару слов, попросила Мухина. Чеглоков отпустил Катину руку, которую всё прижимал к своим ранам. Жест вроде как вполне естественный, но Катя просто таяла в этом гневнении. Вот они какие прекрасные андроиды. Два выхода: вселенная у ног космос. Вот что такое вечный космос, это нельзя описать словами. Космонавт Леонов и тот не смог. Это можно лишь ощутить. Какая у него кожа. В душе она ощущала великую досаду на Мухину, что та отрывает её от космонавта-героя в такой момент. В своём кабинете Алла Мухина плотно закрыла дверь. Он Ржевскому едва руку не оторвал. Из больницы сообщили, там не только переломы. Сломанное ребро пробило Ржевскому лёгкое, кровью харкает. Его срочно доставили в Дубну, будут делать операцию. Состояние тяжёлое. Мы от него в ближайшие дни ничего не узнаем, а может и вообще. Это очень серьёзное внутреннее повреждение. Эйфория Кати, это радужное сияющее состояние восторга померкло. Он его задержал. Ржевский пытался изнасиловать вашу соседку. Он её спас. Да, и при этом отправил нашего маньяка почти на тот свет. Ржевский и есть тот, кого мы ищем, спросила Катя. Аломухина отошла к окну. Его машину обнаружили в 100 м от центральной площади, в той же стороне, где произошло нападение, сказала она. На надежду пал, но он напал сзади. У неё большая шишка на голове. Там, на месте в кустах, мы обнаружили монтировку, обмотанную ветошью. Её он старуху и оглушил. Вы видели, какая она? Рост маленький, весит не слишком много. Он мог легко дотащить её до машины и запихать в багажник, если бы желал похитить, как похитили всех других. Но ржевский оттащил её в заросли кустов, спустил со старухи штаны и сам расстегнулся, и вы вовремя подоспели, прерванный половой акт. На шее у старухи никаких следов асфиксии. Он её не душил, когда насиловал. Геронтофилия на лицо, асфиксии нет, похищения нет тоже. Её шейные позвонки целы. Она вернулась к столу, кликнула мышкой на своём ноутбуке. Катя увидела на экране снимок. Водитель автобуса Андрей Рыжевский. Ещё один снимок, крупный план его лица. Довольно обычный, даже симпатичный молодой. Снимки были сделаны с камеры явно во время допроса. Не сегодняшнего, а тогда, когда его опрашивали как свидетеля, нашедшего два трупа в течение полутора лет. «Из отпуска он должен был выйти на работу завтра», — сказала Мухина. «Где он обретался все эти две недели, мы не знаем, дома его не было. А вот насчет города... Мы считали, что и в городе его нет, но Наталью Демьянову убили, и сегодня утром он напал на старуху». «Очень короткий срок между преступлениями». И это не убийство, а изнасилование. Все прежние жертвы не были подвержены сексуальному насилию. Вы же сами это установили в первую очередь. Катя смотрела на снимок Ржевского. Она никак не могла соотнести человека на фотографии с тем, кого она видела на Прогалине среди кустов, бьющегося с Чиглоковым насмерть. Он хотел убить Чиглокова, сказала она уверенно. И меня потом, и её, вашу соседку. Должен был начать с неё. Мы же ему помешали, то есть это Чеглаков, он ее спас, а Ржевский, он столько совпадений. Он приходил в ваш клуб, интересовался Соломеей, хотел получить ее афишу, а там Бурин Ромо в его плеере. И он нашел их обеих, Соломею и Марию Гальперину, вы же сами его заподозрили. Звонили наши из опергруппы, проводят обыск у него на съемной квартире. Он однокомнатную снимал на окраине, там все чисто, просто даже вылизано. Понятно, что он их не в квартире держал, но уж слишком чисто все. Холостые мужики обычно в свинарнике живут, а там девственная чистота, в этой его хате. Алла Мухина тоже смотрела на снимок Ржевского. «Мы начнем проверять все случаи нападения сексуальной направленности на пожилых людей за последние годы в Подмосковье, Москве, Твери, в Кимрах, с тех пор, как он здесь у нас поселился. С одежды нашей потерпевшей эксперт взял все образцы». У нас будет ДНК Ржевского, станем проверять все случаи изнасилований. Начнём с пожилых, но будем проверять все, все. На трупах жертв вы ничего не обнаружили. Все они были обработаны бытовой химией. Там такая предусмотрительность, осторожность, а здесь он просто выскочил из кустов, шарахнул её по голове, поволок в чащу и навалился сверху. Катя взмахнула рукой: "Не заботись, ни о частицах, ни о следах ДНК". Мужики порой теряют разум, ослеплённые страстью, похотью, поправилась Мухина. Да, почерк абсолютно разный, но похоть, когда женщин многократно душили, а потом обрезали в эти чудовищные крылья, тоже ведь тешили свою извращённую похоть. Или ярость, добавила Катя. Ненависть, что сжигает изнутри. По городу слухи уж полетели, мол, поймали, заметила Мухина. Я не хочу, чтобы мы сейчас расслаблялись. Мы пока не знаем, кого мы поймали. Что это вообще за тип? Андрей Ржевский. Хоть что-то у вас на него есть, кроме тамбурина рамо? Он сам уроженец Гатчины, сюда перебрался с севера. Плавал несколько лет на флоте, в том числе на научно-исследовательских судах. У него образование техническое среднее. На судах он был механиком. В наш город приехал из Мурманска. Возможно, хотел устроиться на базу, но там своих на неполный рабочий день отправляют. Куда уж лишний персонал нанимать? Так он устроился в автобусный парк. И сразу, как он явился, начались убийства. Не сразу. Ещё одно о нём. Он менял фамилию причём дважды. Как это? Катя моментально насторожилась. При получении паспорта ещё в школе он взял фамилию отца Ржевский. А в 18 вдруг поменял её на фамилию матери Пескунов, а потом снова, через 2 года, взял фамилию отца и снова стал Ржевским. Это ни о чём не говорит. Может, это по настоянию родителей, может, в школе анекдоты про порутчика Ржевского достали, но потом сообразил, что Ржевские это куда красивее, чем какой-то Пескунов. Хотя надо проверить. Крапов сегодня же вылетает в Питер, поедет в Гатчину, будет собирать сведения о нашем носильнике по месту его рождения. Может, затем отправиться по его следам и в Мурманск, и в Архангельск. Меня радует, что мы на какое-то время будем лишены общества полковника из министерства. Алла Мухина покосилась на Катю. Вы останетесь здесь? Я останусь, с жаром заверила та. Ничего же не ясно ещё. Кому как? Весь город уже шепчется, его поймали. Интересно. А наш герой-звездоплаватель, что он делал на дороге в такую рань? Он ехал из паба, сообщила Катя. Они при мне втроём выпивать собирались. Вечер пятницы же был. Загуляли до утра, он опасается, что вы у него права отнимете. Он был лучше свой космос попросил о том, чтобы операция Ржевского прошла успешно. Нам только смерти фигуранта при задержании сейчас не хватало. Вы не говорите ему пока ничего про состояние Ржевского. Ладно, солнце моё. Солнце твоё, Алочка, Катя кивнула. Положитесь на меня. Вы зелёная вся как кладбищенский мох. Мухина выдала ей полновесный комплимент. Ам надо отдохнуть и умыться, а я еду сейчас с группой в автопарк. Надо опросить сотрудников, затем хозяина съёмной квартиры, соседей Ржевского. Покинув кабинет Катя решила: "Да, она права. Достаточно на сегодня. Ноги не держат, мозги плавятся". Её изумление Константин Чеглаков не покинуло от дел. Он сидел в коридоре и словно чего-то или кого-то ждал. Ну и спросил он Катю. Она направилась к нему, ноги в коленях совсем ослабли. Да, её эйфория испарилась. Но она не хотела, чтобы её восхищение было вот так грубо вырвано мухиной, словно сорняк на корню. Дан насильник Ржевский с пробитым лёгким, харкал кровью и быть может находился в ту самую минуту на грани жизни и смерти. Ну ведь и добро добро бывает крайне жестоким и беспощадным, или это уже не добро? Открытый бездонный чёрный космос как-то различает добро и зло? Или там стираются все грани, потому что и там просто нет этих земных категорий. Там лишь вечная тьма, пустота. Вечная тьма это в ребе, царстве хаоса и смерти. в смысле. Пустота и покой, одиночество, как в его глазах. Это он? снова спросил Константин Чиглаков. Они думают, что да, Катя кривила душой. Однако есть и сомнения, они будут всё досконально проверять. Бород хоть немного отчухается, сказал Чиглаков, поднимаясь. А то все как пришибленные бродят. Мне этот город не безразличен, Катя. Я догадалась. Вы на полицейского совсем не похожи. Я прошу прощения за свою трусость и некомпетентность. Катя смотрела ему прямо в глаза. Если бы не вы, Константин. Катя намеренно опустила его отчество. Странно. Может, адская драка тому была виной? Его разбитое лицо, прекрасное лицо прекрасного невозмутимого андроида. Но она воспринимала этого взрослого, почти перешагнувшего пятидесятилетний порог мужчину как своего ровесника. Чиглаков усмехнулся, усмешка вышла кривоватой. Разбитые губы болели, и показал ей ключи от машины. "Ваши любезно подогнали мою развалюшку сюда, сказали, чтобы я её забрал, как только отдохну. Такая деликатность полиции и никаких тестов на алкоголь. Вам все здесь благодарны, и я в том числе". Они уже вышли из отдела, Катя подумала. Вот сейчас он скажет ей до свидания, ариведерчи и Ну он что-то не торопился, а видно и его это сумасшедшее утро, несмотря на всю железную космическую выдержку, выбило из колеи. Можно я угощу вас кофе, решилась Катя. Он же угощал её чаем в трудный момент. Он кивнул и показал рукой на торговый центр. Они возвращались туда, где все и началось, на центральную площадь. На углу улицы Рос маленькая кофейня торгового центра еще не убрала на зимний сезон летнюю террасу. Здесь они и сели под тентом. Было прохладно. Чеглаков без куртки в одной серой толстовке, казалось, холода не замечал. Его разбитое лицо привлекало внимание. Катя видела. Чеглакова в городе знают. «И городок...» «Черт возьми!» Возможно, его уже и правда облетела взбудоражила весть: поймали, поймали. Городок заметно приободрился. На веранде кафе, раскинув ноутбуки, уткнувшись в айфоны, гнездилась молодёжь. Трянькали велосипеды. Горячий кофе пришёлся очень кстати. Все пялятся. Чеглаков прикрыл лицо рукой, потом открыл. Ну и рожа у меня, наверное. Катя достала из сумки кросс-боди-пудреницу и открыла зеркало, протянула ему. «Прихорашиваешься?» На их столик упала тень. Катя подняла голову, рядом с ними стоял Иван Водопьянов. У террасы кафе припарковался черный спортивный «Мерседес», роскошная машина не только для маленького города, но и для столицы. Но сам Водопьянов выглядел, как обычно, скромнягой. Неброская бежевая толстовка, серые джинсы, кроссовки «Нью Беланс» — не из дорогих. сияющая золотом кудри и странное, напряженно-веселое выражение на красивом лице. Он обратился к Чеглакову на «ты», чего раньше Катя за ним не замечала. Прежде он называл Константина на «вы», а тут его на «ты», а теперь... «Кофе пьете с красавицей? Полицейским? Празднуете?» Водопьянов на свободный стол не садился. «Я только что из отдела полиции. Я знаю. И я там был», — Водопьянов фальшиво улыбался Кате. «В офисе только и разговоров. Все уже знают. Нашего монстра поймали, когда он напал на какую-то старую кошелку. Вот дает. Это уже даже не забавно. И про тебя, про вас. В городе все уже в курсе. На базе, у нас, в офисе. Сети полыхают сплетнями. Ты же собирался на встречу с инвесторами в Москву». «Сорвалось. Я в офис заехал. А там такие новости о вас, Константин. Я все отложил, помчался в полицию». Мы разминулись. Я видел, как ты со своей очаровательной спутницей зашёл сюда в кафе. Иван, садитесь. Хотите тоже кофе, спросила Катя. Она ощущала, что парень на великом взводе и не могла понять причину этого. Говорил он сбивчиво и путал ты и вы. С чего бы так волноваться парню картинке, долларовому IT-миллионеру, разъезжающему по окрестностях на спортивном Мерседесе последней модели? Это Константин задержал маньяка. Катя решила поделиться с ним своей радостью. Вы не представляете, как он его Было так страшно, и он нас всех спас. И за это получил по морде. Водопьянов глядел на космонавта: "Разукрасили тебя как? Мне кажется, ты не хочешь кофе", сказал ему Чеглаков. Иван Водопьянов секунду помедлил: "Да вы правы, я уже выпил свой утренний кофе", он выпрямился. "Ну, не буду вам мешать". Он сигнал прямо через ограду веранды, игнорируя проход и ступеньки, и сел в свой Mercedes. Дерзкий мальчишка прокомментировал Чеглаков: "Ещё в детстве любил выпендриваться, с ним лучше порой построже. Я знаю его отца, работал с ним. Его академик Ларионова очень ценила. Вы ему и его товарищу Ларионову, наверное, про свои полёты в космос рассказывали. Я уже 5 лет как не летаю". Он пил свой кофе, а пацаны выросли. У истинного таланта всегда какие-нибудь сложности, Катя, а пацаны талантливы. А сейчас такие времена настали, что таланту всё труднее и труднее найти своё место. Я имею в виду науку. Да и бизнес трещит по швам, отсюда чётные надежды, чётные грёзы о счастье. Грёзы о счастье. Она смотрела на него, не отрываясь. Чёрный спортивный Мерседес описал петлю на площади и не уехал. Кофе в картонных стаканах закончился. Они встали из-за столика. Катя, она же его угощала и пригласила, оставила на столе деньги. Официант радостно улыбался космонавту Чеглакову. Тоже мальчишка-студент, белых зубов, полон рот. Они вежливо распрощались у веранды кафе. Катя направилась к кампусу и снова оглянулась через плечо. Он шел по улице, а чуть на расстоянии от него по улице рос, медленно ехал «Мерседес», Иванова до да Пьянова. Так медленно ездят лишь почетные эскорты или траурные катафалки на похоронах.